Глава 8 Джордж посмотрел на черный телефон. Обычный проводной телефон, без фокусов. «Выход через девятку?» — спросил он, и толстый детектив, мужик, не расстававшийся с ковбойской шляпой, кивнул. Второй детектив, ускалится латиноамериканка лет за тридцать с красными ногтями и глазами-озерами цвета горького шоколада, смотрела на него с той стороны стола. Джордж набрал девятку, вышел на внешнюю линию и ввел остальные цифры номера. Заметил время по часам на белой штукатурной стене. Сотовым телефоном его попросили не пользоваться. Они хотели сидеть и слушать, и Джордж понял, что разговор будет записываться. Детективы местные, из маленького городка. Но никакой сельской расслабухи. Они дотошно вникали в детали даже в то, что Джордж сейчас собирается сказать. Нервировали они его адски. А ведь он вообще ничего не сделал. В гостине зазвонил телефон. На третьем звонке автоответчик Эша произнес обычные слова. «Я сейчас не могу подойти к телефону, но после сигнала оставьте траля-ля, траля-ля». Джордж и так знал, что Эш слегка шепелявит, но автоответчик это как-то подчеркнул. «Эш, это Джордж», — сказал он после сигнала. «Если ты там, возьми трубку». Уважаемые друзья, ещё больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Он выждал пару секунд. «Слушай, это серьёзно. Очень. Возьми трубку». Щелчок, и появился Эш. «Проблема? Эш хотел знать, какая». «Слушай», — заговорил Джордж. Что-то в его голосе заставило Эша повторить вопрос, но теперь с одной из самых жёстких своих интонаций крутого агента. «Майк Дэвис!» «Как это высказать?» «Только правду и ничего, кроме правды». «Майка Дэвиса застрелили!» «Убили!» «Он убит!» «Как будто это надо было повторять!» «Изустина полное безмолвие!» «Это случилось полтора часа тому назад!» — В нескольких милях к востоку от Светуотера, — говорил Джордж. — Мы сейчас в полицейском участке, в Светуотере. — Погоди, постой. Эш сыпал вопросами так быстро, что индийский акцент стал мешать пониманию. — Давай расскажу. Мы были на заправке. Майк и Берг стояли перед входом и разговаривали, и вдруг пуля попала ему в голову. Господи, как же это дико звучит. Как фраза из боевика, только в жизни от нее выворачивает наизнанку. Джордж уже поблевал в туалете. «Говорят, что он погиб. Прямо на месте». Эш стал заваливать вопросами беглым огнём. Его всегда нелегко было понять, а сейчас вообще шла мешанина английского с хинди. «Полтора часа назад», — повторил Джордж, уловив вопрос. «Да, да, остальные нормально. Ну, в смысле, крыша у всех малость поехала, но целы невредимы». Он замолчал, пытаясь понять, о чем Эш спрашивает «Нет, никого не поймали. Они думают...» Он посмотрел на женщину. «Можно ему рассказать?» Так явнула. «Они думают, это несчастный случай. Откуда точно прилетели пули, они не знают, но думают, что из рощи на другой стороне шоссе. Да, я сказал, пули, два выстрела. Они думают, что кто-то там палил из винтовки, просто баловался». Детективы сказали Джорджу, что заросли деревьев и кустарников шириной ярдов 60 шестьдесят к шлакоблочным зданием, где ремонтировали моторы грузовиков, привлекают стрелков по нечисти, как они ее называют. Крысы, какие-то еще грызуны, змеи, вот детишки с винтовками по ним и полят Ремонтная мастерская давно закрылась, никто ничего не видел и не слышал, и в немногочисленных неподалеку стоящих домах развалюхах тоже. «Нет, они понятия не имеют, кто это был». Дело в том, хотя Джорджу не было необходимости это говорить, что детективы полагали, будто это может быть несчастный случай, просто из-за расстояния. Ремонтная мастерская была в двухстах ярдах по ту сторону федерального шоссе Ай-20, а роще с нечистью еще в полутораста ярдах дальше. Так что, похоже, было на пару шальных пуль. Конечно, дальнобойных» но в этом ничего нет особенного так говорят местные потом будет известно больше сказал джош тут копы сейчас хишат когда жестянку отвели от колонки в нее сели два детектива заправочную станцию обнесли желтой лентой и она стала похожа на парковку для полиции и скорой помощи в пробоину окна засунули тонкую желтую трубку определить угол под которым вошла пуля на одной линии с ней Установили что-то вроде треноги с монокуляром, нацелив на лес с нечистью на той стороне дороги. А там то уже стояли полицейские машины. Копы выковыривали из стены станции первую пулю. Джош думал, что и вторую пулю они тоже извлекут из головы Майка, но когда жестянка возила группу, уже не пятерку, бас-гитарист остался лежать на бетоне. Джош был рад уехать, потому что уже видел, как вынимают из белого грузовика мешок для трупов и видел, что творится с Берг. Лучше для всех было отсюда уехать. «Тут еще вот что», — продолжал Джордж. «Они хотят известить ближайших родственников?» «Нет, хотят отсюда. Да. Ну вот. У меня этой информации нет. Я знаю, что его родители живут в Багалусе, но...» «Да, верно. Ты сделаешь?» Он прикрыл микрофон ладонью и обернулся к детективам. «Он смотрит у себя в компьютере» они ждали. выехали в альпасу произнесла женщина невыразительным голосом. Ей было рассказано все как есть, и она уже заглянула на сайт группы, но в участке ее называли «копалкой», не только из-за длинных лопатообразных красных ногтей. Это прозвище было у нее на кофейной чашке. Она не могла остановиться, пока не докопается до дна. Они были командой «Везунчик Льюк Копалка», известные широкой публике как детективы, Люк Хэлпрей и Рамон Ариос. Ага, подтвердил Джордж. Напрямую, сказал Люк, жуя зубочистку. Именно так. Мистер Эмерсон, я должна вас спросить. Вы тут никому денег не должны? Я имею в виду лица, которых могло бы сложиться мнение, будто денег им не видать, и они оказались злопамятными, пояснила Копалка. Нет, то есть я тут никому не должен ответил он. «А что вы хотите сказать, что это заказное убийство? Из-за денег? Мне казалось, вы говорили, это несчастный случай». Тут настала очередь Ильюка уточнять. «Возможно, несчастный случай. Мы так сказали». «А наркотики не могут быть?» Дуга черных бровей копалки поднялась вверх. «Кто-нибудь нехорошо обошелся с дилером?» «Да нет же, черт побери!» Мы никогда в этих краях не играли. Откуда стрелку узнать, что мы вообще здесь? Это был бы мой следующий вопрос, — ответил везунчик. Вы остановились на этой заправке не потому, что с кем-то тут была назначена встреча. Нет, у нас не было назначено никаких встреч. Погодите секунду. Давай, — сказал он в телефонэшу, который продиктовал ему номер в Багалусе. Этот номер он передал детективам, и Люк записал его в блокноте с рекламой «Биг Бойс Барбекю». «Вот это, пожалуй, все», — сказал Джош. Эш не ответил. Джош знал, что сейчас должен сказать, и приготовился заранее, но от этого намного было легче. «Придумаем, как заменить майка, и потом вернемся». «Мы бы просили вас заночевать здесь», — сказала копалка. «Мы пока тут кое-что проверим, повыясняем». «Здесь?» — переспросил Джош, — пораженной идеи спать в полицейском участке. «В мотеле», — пояснил Льюк. «Отдохнуть ночью как следует». «А, окей». Джордж снова обратился мыслями к текущим делам. «Нас просят здесь заночевать». «Да». «В общем, можешь начинать звонить». Эш сказал, что начнет, что потрясен свершившейся трагедией и что другого такого басиста, как Майк, уже никогда не будет. И чтобы Джордж всем передал, как он им соболезнует». «Еще одно», — сказал Джош. «Репортерша тут из местной газеты задавала вопросы. Она говорит, что не будет подавать материал, пока копы не дадут добро. Я просто хотел, чтобы ты знал». Эш поблагодарил и сказал, что немедленно будет звонить Роджеру Честеру. «Мы закончили», — спросил Джош. И Люк ему сказал, что предлагают группе ехать за ними к мотелю «Лассо» на Восточном Бродвее, где они поселятся. А рядом есть сабвэй, где можно поужинать». Было вполне понятно, хотя не произнесено вслух, что детективы хотят их держать под присмотром, и вопросы далеко еще не закончились. У него тоже были вопросы. Кто на всем божьем свете мог хотеть убить Майка Дэвиса? И в святуотере, тем более. Нет, это не может не быть несчастный случай. Пацан с винтовкой полил в лесу по нечисти. Ничего иного. В соседней комнате работал телевизор, настроенный на погодный канал. Четыре человека в оранжевых пластиковых креслах делали вид, что его смотрят. Кочевник всегда говорил, что погодный канал похож на дзен. Он оставляет в голове пустоту с цветными картинками и успокаивает разум иллюзию порядоченности. Сейчас им всем дзен был необходим в максимальных дозах. Через комнату прошел полисмен что-то спросить у везунчика люка и Копалки. Берг, сидевший опаудаля других в черных очках кочевника на бледном лице, выпрямилась и спросила скрипучим голосом. «Нашли его уже!» Полисмен, испытывая неловкость, посмотрел на детективов. Копалка с сочувственным тоном проговорила. «Как только найдем, дадим вам знать, обещаю». Барк откинулась назад на спинку стула, губы сжались в ниточку. В очках отражались сверкающие солнечные символы с карты погоды. Кочевник коротко глянул на Ариэль, сидевшую через пару кресел от него рядом с Терри. «У нее запали глаза» лицо побледнело. И то и дело в горле зарождался какой-то резкий звук, будто она просыпалась в начале очень плохого сна. Терри смотрел то в телевизор, то в пол. Веки за очками отекли. «Мы едем в мотель», — объявил гений малыш. «Там сегодня заночуем «Отвези их», — сказала копалка напарнику тихим голосом. Взяла блокнот «Биг Бой с с записанным номером. «Я займусь этим». Кочевник подумал, что не сможет встать. Со стороны могло показаться, что он лучше всех владеет собой в этой разбитой группе. Менее других потрясён, Более других способен вынести трагедию и быстрее от нее оправиться. Но такой взгляд со стороны был сугубо неверен. За прошедшие 90 минут он сто раз пережил свой личный кошмар. «Джонни, дорожной карты здесь нет. Но...» Это был другой вечер. 10 августа 91 -го года. Суббота. Возле клуба «Шеннани Ганс» в Лоисвилле. Около полуночи на парковке, залитой синим и зелёным неоном, Дин Чарльз и Роадмен начали паковаться в фургон, выступив на открытии у «Стрит Причерс». Джон был мальчик, сынок, фан. А отец был бомба, киллер играл на золотистом страте, который прорезал аранжировку, как бритва сала. А петь... Этот человек умел вопить. Он был как бутылка, начиненная молниями. На сцене впереди и в центре он стоял в золотом сиянии. И сила исходила от него, энергия и жизнь. Других таких не было. И на парковке, когда увидели две спущенные шины у фургона, старая синяя кошка припала на лапы. И кто-то сказал «блин», а кто-то вспомнил мать. И Джон всё слышал. Он был совсем свой. Ветеран дороги. Пусть всего двенадцатилетний. Дин глянул на своего сына, осклабился и пожал плечами, будто говоря, что нет в этом мире ничего настолько важного, чтобы выводило тебя из формы. Всегда можно найти обратную дорогу к центру того классного мира, в котором музыкант живёт. И сказал, как всегда, говорил в такой ситуации. «Джонни...» Дорожной карты нет. Потом он замолчал на пару секунд, может быть, впервые обдумав эту фразу, и добавил с этой косой улыбкой, обращаясь к сыну. Но... Вот и все, — сказал человек, вышедший из тени, где притаился за машиной. И Дин глянул на него лишь с некоторым интересом, будто на ожидаемого посетителя, который несколько запоздал. Джон стоял рядом с отцом, когда пистолет рявкнул. Рявкнул отцу в левое ухо. И Джон помнит, как отец дернулся от громкого звука, потому что он всегда говорил Джону, что надо беречь слух, у шеи всего одна пара выдается на всю жизнь. Пистолет еще два раза выстрелил, пока один Чарльз падал, клуб порохового дыма в ноздрях Джона смешался с запахом крови, мальчишка отшатнулся, падая одновременно с отцом, и одного через четыре часа в больнице признают мертвым, а другому всю жизнь предстоит переживать эту минуту снова и снова». «Я должна его найти», — сказала Берк, непонятно к кому обращаясь. Со стула они и не сдвинулись. «Найдется». Джордж встал над ней. «Пошли, пора». Кочевник медленно посчитал до трех и встал. Выходя вслед за другими из полицейского участка в обволакивающий жар, клонящегося к вечеру дня, он подумал, да чего же смехотворная ситуация. Офигительно, блин, смехотворная». Позавчера его еще напрягал факт, что The Five закончит последнее турне в Остине 16 августа, месяца смерти для самого кочевника, а потом снова придется собирать новую группу, новое имя, новый дух, новый набор личностей. И вот где он оказался теперь. Вот где они все теперь. И настоящий последний день пришел слишком рано. И Майка нет. Он Убит. Убит. Внезапная смерть была кочевнику не в новинку. Но потом он узнал, что из-за его отца, одного из самых отчаянных котов, стучавшихся когда-либо в заднюю дверь домохозяйки, работница косметического кабинета в Луисвелле бросила безработного мужа, владевшего десятью пистолетами. Это был бы фарс. Черная комедия, снятая братьями Коэнами. В главной роли Джордж Клуни, только с голубыми контактными линзами но последний штрих оказался трагическим. Человек, убивший Дина Чарльза, сделал пять шагов в сторону и застрелился, сунув себе пистолет под подбородок и осиротив еще двоих детей, у которых всегда теперь в день рождения будет ощущение пустой дыры. Но как бы это все ни было ужасно, в том был смысл. А в этом... Если бы он верил в Бога, а он не верил, он бы услышал сейчас жестокий космический смех — ни для кого больше не смешной. Сейчас надо было перестать видеть, как падает Майк снова и снова, перестать слышать сдавленный вопль Берг, или он сорвется в безумие прямо вот тут, сейчас, на улице Светуотера. Джордж сел за руль и ехал за машиной детектива. Берг сидела сзади, отодвинувшись от всех, одна. Все в тех же очках. Никто ни на кого смотреть не мог». Кочевник уставился прямо перед собой и продолжал молча себя грызть. По дороге от заправочной станции к городу Берг вдруг вышла из забытья и вскрикнула: "Блокнот! Я забыла блокнот!" "Постой", сказал Джош. Он и без того готов был из себя выскочить, и от этого ее вопля у него чуть кожа на хребте не лопнула. "Какой еще блокнот? Господи Боже ты мой, я же его уронила. Он у меня в руке был. Он наверняка выпал". Берг была чуть ли не в истерике и все прочие тоже завелись почти до срыва. «Ты его не видела?» спросила она ориэль Та покачала головой. «Надо вернуться!» потребовала она от Джорджа. «Разворачивайся! Возвращаемся!» Она чуть не сорвалась на виск. «Легче!» сказал кочевник. «Мы сейчас вернуться не можем!» Они ехали за детективами, которые могли не понять, почему эта жестянка останавливается и разворачивается, или понять не так. «А ты заткнись!» зашипела на него Берг, вытаращив глаза и брызгая слюной. «Заткнись, к хренам!» «Ну-ну-ну!» ареля развернулась и схватила Берг за руку с другой стороны и пытался успокоить Терри, но Берг не сдавалась. Она выдирала руку, чуть не вывернула Ариэль запястье, она рычала на хрен на нахрен, нахрен вся вас!» Но Ариэль не отпускала, повторяя размеренно «Успокойся, успокойся!» Пока в Берг слегка не ослабла, готовная сражаться со всем миром. А когда она ослабла, Берг едва не развалилась. У нее затряслись плечи, она опустила голову так, что лица стало не видно, и зарыдала почти беззвучно. Но все же не совсем. И все это время Ариэль ее не отпускала. Хочевник и Джош быстро переглянулись. Берг Бонневи, мастер скрытности, раскрылась так, что прятать стало нечего. Ни вызывающих замечаний, ни небрежного презрения, ни взрыва барабанной дроби от ударной установки. Она как есть, раскрытая настиж. Это зрелище вызывало не меньшую оторопь, чем давешняя стрельба. Секунду спустя она вроде бы перестала плакать, потому что шмыгнула носом и свободной рукой мазнула себя по глазам. «На», — сказал кочевник, и так она получила его очки. В полицейском участке всплыла история зеленого блокнота. Кочевник вспомнил, что этот блокнот лежал в саду на столе около Майка. «Он хотел, чтобы я это прочла», — объяснила Барк. «Для него это было важно». Место преступления навестили, но Льюк оттуда доложил. «По нулям его там нет». Почувствовав, что Барк медленно и болезненно возвращается в собственный панцирь, он добавил. «Но «Ну, всплывет, когда все будет переписано». Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Мотель «Лассо» на восточном Бродвее оказался маленьким, но чистым. С бассейном за белым забором с плакатом «Только для гостей» плавать на свой страх и риск. Номеров здесь было примерно дюжина, все на одном уровне. Построен в стиле старого ранчо — и на каждой двери выжжено свое тавро Джош заполнил бумажки и получил два соседних номера с бесплатным кабельным телевидением и подарком от заведения завтраком скотовода из бисквитов с вареньем плюс кофе или апельсиновый сок. люк подождал пока они занесут чемоданы перед отъездом сказал что вернется к ним около десят вечера они поели в соway который обнаружился в стрребмое в полумеле от мотеля поковырялись в тарелках Точнее говоря, хотя им действительно надо было что-то в себя запихать. Несмотря на то, что солнце уже начинало садиться, Барк оставалась в темных очках. Съела она половину маленького пакета чипсов. Разговоров было мало. Казалось, неуважением говорить о чем-либо, кроме Майка, а эту тему трогать нельзя. Наконец, когда все поели и настало время возвращаться в лосо в ночь тихого ада и отупляющего кабельного телевидения Терри сказал «Джон». «Дорожной карты нет». Но нет, Терри этого не говорил, а кочевник, быть может, услышал голос призрака из угла Сабвея, где солнце уже ушло из города. «Что ты собираешься делать?» — спросил Терри. «Делать? Когда? Вот прямо сейчас? Через пять минут? Через, блин, твою мать, целый час?» Он почувствовал, как бросился жар в лицо, увидел, как расширились глаза Терри за очками и сам Террис сжался за столом, потому что фитиль динамитной шашки горел. «Ты это имел в виду?» «Нет, я... Так какого хрена ты имел в виду?» «Сэр», — сказал пожилой чернокожий из-за конторки, «пожалуйста, без выражений». Он показал на молодую пару с грудным ребенком и девочкой постарше в соседней кабинке. На кочевника смотрели три пары глаз. «Ой, прошу прощения», — сказал кочевник и клерку и другим посетителям. Жар гнева перешел в краску стыда. Кочевник сделал глубокий вдох, беря себя в руки, потом снова посмотрел на Терри. «Я тебе скажу, что я собираюсь сделать», — ответил он. «Я завтра вернусь в Остин, оттуда поеду домой и пару дней буду спать. Потом, когда смогу думать нормально, позвоню Ариэль и Берк и спрошу, остаются ли они. Если да, а им не надо прямо сейчас отвечать «да» или «нет». «Тогда я буду работать с Эшем и искать замену тебе и Майку. И тебе», — сказал он Джорджу, сохранявшему бесстрастный вид. На нижней губе у него желтел мазок горчицы. «С этого мы начнем. С того, кто будет с нами работать. Мы найдем себе новое имя. Начнем репетиции. Выйдем с новым материалом. Если Ариэль и Берк останутся, хорошо. Не останутся — тоже хорошо. Но я буду делать то, что делаю. Такой у меня план». «А у тебя какой?» Терри заколебался, не очень понимая, как себя вести. Он любил, когда мир, когда все друг с другом ладят. Любил, чтобы его любили. Он знал, что если его считают спокойным и сдержанным, то лишь потому, что он девять раз из десяти уходил из конфронтации. Один из самых трудных в жизни поступков был сказать им, что он уходит из группы. Сколько дней и недель ушло, чтобы заставить себя выдавить эти слова? И ушло бы еще столько же, если бы Джордж не высказался первым. Одна из вещей, которых он по-настоящему боялся, и еще с тех пор, как играл Вена Мэйрес, засветиться на радаре гнева у Джона Чарльза, стать целью этого гнева, взрывом которого он не раз бывал свидетелем. Между Джоном и Кевином Келлером не раз вспыхивали молнии, до того, как у Кевина случился нервный срыв на сцене в Атланте. Но сейчас Терри, считавший Майка одним из лучших басистов среди всех, кого приходилось слышать, и своим настоящим другом, который вам будет оплакивать по-своему, наедине со своими клавишами, решил, что Джон сейчас сабве взрыва не устроит. В этом нет смысла. Что сделано, то сделано. И даже сам Джон Чарльз не может вернуть время назад, до той секунды, когда какой-то мальчишка с винтовкой пустил две свои дурацкие пули. — Когда мы вернемся, — ответил тери я возьму машину и поеду в Альбукерк. — Навестите Эрика Герасимини, а потом я вернусь домой и возьму отца ссуду, чтобы начать свое дело. Кочевник допил колу. Что он мог на это сказать? План как план. А Берк, наверное, захочет поехать в Сан-Диего, открыть коробки, которые отчим ей оставил. Тоже план. У малыша Гения свой план. У паразита этакого. Кочевник перехватил взгляд Ариэль. Она сидела с Джорджем за соседним столом. «Я с тобой», — сказала она. Что-то в этом, а что непонятно, чуть не заставило его прослезиться. Когда они вернулись в мотель, сумерки уже сгустились настолько, что желтая неоновая вывеска сияла в полную мощь. Она была из породы уже вымирающих вывесок. Честный анимированный рисунок улыбающегося ковбоя, крутящего лассо. А в следующем кадре, или картинке, или как это называется для анимированных вывесок, Оно превращается в логотип, оборачивающийся вокруг его сапог. Ариэль сказала, что вывеска это должна быть в книге фотографии вывесок мотелей. Отель ответил, что наверняка есть, надо менеджера спросить. В стеклянных квадратах над дверями горели желтые лампочки. Zf5 случалось останавливаться в разных дырах, в куче грязных маленьких мотелей, где на рассвете растрепанные женщины и сонные мужчины разбегались по своим автомобилям но этот мотель как раз был приличным. Кочевник не мог не подумать, что сказал бы Майк про этого вертящего лассо-укротителя коров. На свой любимый предмет старается лассо накинуть брат. Один номер заняли Ариэль и Берг. В другом бросили монету, кого исключить первым. А второй бросок монеты между кочевником и Джорджем выдал Джорджу небольшую раскладушку. Но через несколько минут Дверь между номерами открылась, и с Берг пришли смотреть телевизор. Берг сняла очки. Выглядела она ужасно. Глаза распухли, но она отпустила замечание насчет того, что Джордж будет спать в детской кроватке, и стало понятно, что она приходит в себя. Полчаса они так просидели, растянувшись на стульях и кроватях, глядя в телевизор, как обычная путешествующая семья. А потом в дверь постучали. Не в их дверь, как показалось, в дверь номера, где жили Берк и Ариэль. Этот номер был ближе к офису мотеля. Ариэль встала, отодвинула коричневые шторы и выглянула через жалюзи в окно. «Какой то человек. Это сегодняшний, тот патрульный». Джордж открыл дверь номера. «Здравствуйте, чем могу служить?» У патрульного уже не было такого официального вида или такого грозного. Он был одет в темно-коричневые брюки со свежеотутюженными стрелками». В брюке аккуратно заправлена белая тенниска с логотипом «Флаг и Орёл» сети магазинов «Пеннис». Джош узнал эмблему, потому что у него тоже такие тенниски были. Костюм дополняли коричневый кожаный пояс и коричневые ботинки на шнурках. Расчесанные волосы блестели, как свежая смола. Никогда ни одна бритва, даже эти чертовы штуки с четырьмя лезвиями, не проходила в такой близости к человеческому подбородку. Выглядел он как нервничающий старшеклассник, хотя, на взгляд Джорджа, ему было лет двадцать пять. — Эм... — начал полицейский, что не предвещало хорошего. — А а девушка это здесь? — Ну, которая с чёрными волосами. — Кто? — чуть было не спросил Джордж, но оглянулся через плечо на Барк. Единственное в этой комнате существо женского пола с чёрными волосами. Только назвать её «девушкой» что-то в этом было неправильное. Ощущалось неправильно. «Кажется, он хочет тебя видеть», — сказал Джош. «Меня?» — Барк встала. Один лишь кочевник заметил, что она, проходя мимо зеркала над комодом, успела туда глянуть и слегка вздрогнула от того, что в нем увидела. «Здравствуйте», — сказал молодой человек, когда она вышла вперед. Если у нее пухли веки, если лицо отекло и вид у нее был как у кучи из пяти разбитых автомобилей, а она знала, что так и есть, то по мальчишеской улыбке патрульного — Невозможно было сказать, что он это заметил, или что для него это важно. Э, — Как вы вообще? — Лучше. — Вот и хорошо, — сказал он. — Я вам хотел сказать, то есть вам всем, — пояснил он. И она отодвинулась от двери, открыла ее шире, чтобы всем был виден он, чистый и отглаженный в свете желтой лампочки. — Хотел извиниться, что там вышел из себя, пистолетом размахивал и орал на вас. — Не лучший Не лучший мой день. — И наш тоже, — ответил Джош. — Но вы делали то, что должны были, мы это знаем. — Ну да, — он потупился, передвинул носком сияющего ботинка какую-то невидимую крошку. — Мне полагается держать такие ситуации под контролем, убедиться, что ни у кого нет ствола, который я не вижу. Знаете, нас готовят к любым крайним случаям, но когда такое случается, а ну как-то вдруг... — Уже выяснили, кто это сделал? — спросил Терри. — Нет, сэр. «Работают еще. Сейчас их там, в той роще, полно. Прочесывают ее с фонарями». Он снова внимательно посмотрел на лицо Берг и произнес, обращаясь ко всем. «Я скажу одну вещь. Может, не следует, но я перед вами в долгу. В общем, латунь еще не нашли». «Латунь, то есть гильзы», — уточнил Джордж. Интерес к сериалу копы давал свои плоды. «Да, сэр. Стрелянные гильзы. Их две должно быть». — Нашли несколько старых, но не то, что искали. — Так что это значит? — спросил кочевник. — Они не нашли место Искали там, откуда по расчетам должны были быть произведены выстрелы, но... Патрульный пожал плечами, показывая, что дальше углубляться не будет, и снова обратился к Берг. — Я... Ну, в общем, понимаю, что не время, но я... Ну, просто хотел спросить, может, вы не против были бы пойти выпить пива Тут рядом я бы вас доставил обратно через час, или как только скажете. Просто подумал, может, вам хочется поговорить. Но понимаю, время неудачное, просто спросить». Все присутствующие остолбенели от такой демонстрации отваги. Полицейский пришел позвать Барк на свидание. По крайней мере, некое полусвидание. Посидеть, выпить пиво, поговорить в темном баре. Все затаили дыхание. «Ничего себе!» какие штучки может выкидывать время, какой медленной может стать река секунд, втекающая в море песка. Наконец Берг сказал очень твердо «Спасибо, но нет». «Что ж, ладно». Полицейский кивнул. «Может быть, какая-то тень разочарования мелькнула на чисто выбритом лице, но этим все и ограничилось». «Вот это я нашел на земле», — сказал он, поднимая правую руку таким жестом, каким в другой ситуации мог бы протянуть букет или коробку конфет, — «Я так понимаю, это ваше». Она уставилась на зелёный блокнот в его руке. «У меня был вызов по рации, поэтому не смог сразу вам отдать», — пояснил он. «Наверное, следовало бы передать его детективам, но я пролистал там только ваши рецепты». Уважаемые друзья, ещё больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. «Мои рецепты?» «Ну да, он же ваш...» «Да», — сказала она и взяла блокнот. До нее дошло, что если бы он не пожелал за ней приударить, блокнот мог бы полететь в мусорный ящик. «Спасибо, я думала, что потеряла». Она открыла блокнот. На первой странице был написан от руки рецепт лимонного печенья. Женским почерком, никак не майка. На следующей — инструкции и ингредиенты для соуса чели с курятиной. «Вот кретин» подумала берг майк взял блокнот на кухне того дома где они ночевали из них некоторые у нас в семье из поколения в поколение сказала берг поняв что полицейского нужно как-то погладить кажется я его вынимала что-то записать не помню она перелистнула блокнот куриное жаркое с горохом и красной чечевицей цыплята с кукурузной корочкой любимый кокосовый пирог эими куча сентиментальных воспоминаний — Спасибо вам еще раз. — Я поеду тогда, — сказал он. — Мне жаль вашего друга. Надеюсь, я вам чем-то помог. — Помогли. Она едва заметно улыбнулась и подумала, какая у него должна была быть мысль. Нельзя упускать женщину, которая умеет все это готовить. Он попрощался, Борг закрыла дверь и заперла ее, потом, поворачиваясь к остальным, подумала, что надо Майку сказать потрясающие новости, я лесбиянка. Но Майка не было. «Что там в блокноте?» – спросила Ариэль. «Как он и сказал. Рецепты». Барк стала листать страницы. Курятина, жаркое, супы и пироги. И лишь на нескольких страницах с обратной стороны она нашла то, что записал Майк. «Вот», – сказала она и прочла про себя. «Я начал писать песню», – сказал ей Майк. «Наша кумбаи», – объявила Барк. «Похоже, что он ее начал». Она протянула блокнот посмотреть. Страница была беспорядочная. Что-то писалось, тут же зачеркивалось. «Девушка у колодца». Было там написано. «Тебе рады». Написано несколько раз. На третий раз надпись стала буквенной картинкой, где у одной буквы «Е» были глазки, а у другой хвостик, как у черта. Демон творчества взялся за мозг майка как следует. Кочевник и риэлитери отлично знали этого дьявола, Ещё строчка написана и зачёрнутая, и под ней нацарапано слово «Дюрьмо». Потом шла строчка, полная без помарок. «Добро пожаловать в наш мир, тебе все рады тут». На следующей странице снова попытки, снова зачёрнутые строки, а потом «Придумай песню не длиннее четырёх минут». «Это оно?» — спросил Джош, заглядывая через плечо Терри. «Девушка у колодца», — прочёл Терри и нахмурился. «Это что ли за заглавие?» — он посмотрел на Барк. «Он что делал? А той девушке песню писал?» «Не знаю, что он делал. Я только знаю, что перед тем, как... перед тем, как его застрелили, он сказал, что пишет. Вот это, чтобы оно ни было. Ну, понимаете...» Слова песня кумбая казались бы сейчас неуважительными по отношению к Майку. «Ту общую песню, которую Джон хотел, чтобы писали все...» ну, про которую я сказала, что это фигня, мозги занять». Барк стала закрывать блокнот, но кочевник протянул руку, и она ему отдала. Кочевник снова прочёл текст, первую и вторую страницы. Ариэль пододвинулась к нему, сидя на краю кровати, и они прочли вместе. Он ощущал тепло её щеки, почти касающейся его собственной. Слышал её запах, лёгкий аромат жимолости. Может быть, когда-то в этой жизни он шел через густые заросли переплетенной жимолости и остановился посмотреть, куда идет. Ее щека была очень близко к его щеке, они будто готовы были соприкоснуться. Потом кочевник отодвинулся на пару дюймов, посмотрел на рель и спросил «Как оно тебе?». Он имел в виду слова. Она тоже отодвинулась настолько же и не отрывала глаз от истерзанной бумаги. Уголок рта у нее сжался, Так бывало, когда она думала. «Не знаю, куда он дальше хотел повернуть, но... Может, что-нибудь мы с этим сумеем сделать?» «Ребята!» – голосом Джорджа заговорила мрачная реальность. «Мы утром едем домой. Турне отменено, кончилось!» Барк вспыхнула. «Может, они хотят в его память песню написать? Может, надо сделать последнее представление для него, в его пользу, для его дочери, по крайней мере?» «Это мы можем», — сказала Ариэль и спросила у Джорджа. «Можем ведь». «Без вариантов», — ответил он. «Я первым делом провентилирую это с Сэшем». Кочевник вернул блокнот Берг. «Тебе здесь рады», — говорил Майк вчера ночью в Далласе во дворе. Начало неплохое. Кочевник не видел в этих словах никакого направления, но Ариэль и Терри могут куда-нибудь вырулить. Сейчас единственное, чего он хотел — Добраться до дома, до своего футона на полу, свернуться и оставить весь мир снаружи до тех пор, пока не надо будет либо поесть, либо... Ночь обещалась быть тяжелой. В этом мотеле с коввоем, размахивающим лассо на вывеске. Наверное, они все собьются в одну комнату, в кучу, как хорьки в клетке, дышая, вздрагивая в тяжелой дреме. Если вообще кто-нибудь заснет. Но он заснул. Уже далеко за полночь. Среди последних мыслей до отключения сознания была такая, что как-то почему-то эта девушка сильно запала майку на ум. Забросила в него семечко. Точно так же, как кочевнику пыталась забросить. Заставила поверить, что у него какая-то блядская опухоль мозга, когда он не впустил ее. «Ну нет», — поклялся он про себя. «Только не я». Но сам не очень понимал, о чем эта клятва. И, если честно, не хотел знать. Явление слишком большого для него масштаба, чем бы оно ни было. Около двух часов ночи Арель встала, проспав час-другой, обулась, тихо вышла наружу и закрыла за собой дверь. Неоновая вывеска уже не горела. На восточном Бродвее было тихо, звезды покрывали небо узором, от которого захватывало дух. При желтом свете лампочек Арель увидела, что заселились новые гости. Рядом с жестянкой и трейлером, стояли белый внедорожник, серебристая или светло-серая «Субару» и черный или темно-синий пикап. На внедорожнике номер из штата Нью-Мексико, остальные две машины техасские. На заднем бампере пикапа был металлического цвета стикер с надписью «Сампа-фи». Ей хотелось пройтись, подышать ночным воздухом, ощутить на щеке легкий ветерок, похожий на любовное касание. Ариэль направилась к бассейну, и когда подошла ближе, услышала тихий звук движения в воде. Кто-то там был. В темноте. В одиночестве. Похоже, плавал туда-сюда. Без ударов ногами, просто загребал воду медленным кролем. Ей казалось, что это очень отдает одиночеством — плавать туда-обратно в темной воде под пологом ночи. Она заколебалась, потом решила подойти туда, а заговорить или нет — Там видно будет, потому что она очень, очень хорошо знала, каково это — быть одиноким».